У милиции каждый сотрудник будет на счету. Телевизионный канал ПТЦ располагался в здании, арендованном у РАНО. Прежде здесь находилась средняя школа номер 218, и самым большим помещением был, разумеется, школьный актовый зал. В этом зале руководство канала и решило организовать всенародное прощание с любимцем публики Александром коморным «Пускать всех!» распорядился Палыч – Пускай старухи пар выпустят, поглядят на своего кумира в последний раз. Прощание было объявлено в четверг, и народ повалил. Основную массу прощающихся составляли пламенные пенсионерки и отставные военные, самый верный контингент почитателей покойного. Алена Багун скомандовала на всякий случай снимать циркулирующую в зале публику. Мол, был бы материал, а как его потом смонтировать, они со светой разберутся. Траурный митинг или гражданскую панихиду назначили на два часа дня. К этому времени народные страсти несколько поутихли, самые активные пенсионеры основательно выдохлись и подустали, народу в зале стало меньше. Пал Палыч объявил митинг открытым. Первой выпустили энергичную даму из бухгалтерии, которая славилась на канале, оставшейся от советских времен страстью к общественной работе. Она обожала собирать деньги на чужие свадьбы и похороны, а также произносить прочувствованным фальшивым голосом длинные скучные речи. И сейчас она завела такую же бесконечную речь о невероятной порядочности и отзывчивости покойного, о его общественной позиции и ответственности перед зрителями канала. Алена по причине своего молодого возраста никогда не бывала на пленумах райкома но сейчас, слушая энергичную даму из бухгалтерии, почувствовала себя в партийной атмосфере. Пенсионеры, с одной стороны, услышали что-то родное, но с другой, от длинных речей за последнее время несколько отвыкли, необходимую выносливость утратили. Алена посмотрела на лица и поняла, что все пройдет спокойно, не будет никаких эксцессов, публика на них просто уже не способна. Дождавшись конца выступления неистовой ораторши, она попросила слово. Операторы многочисленных каналов, которые собрались снимать прощание с их бывшим коллегой, проснулись и поймали камерами одной из наиболее популярных телеведущих города. Алена, работая на контрасте, постаралась говорить коротко и выразительно. Она преподнесла слушателям покойного коморного, как выдающегося борца, со спаивающей несчастный русский народ алкогольной мафией, Тонко намекнула, что именно в результате этой борьбы и пал, в конце концов, неугомонный журналист, и что родной телеканал продолжит его дело и не даст спуску служителям зеленого змея. В самый разгар своего патетического выступления Алена боковым зрением заметила какое-то движение в окружающей толпе. Скосив глаза, она увидела, что сквозь ряды отставников и пенсионерок к ней пробирается невысокая худощавая девушка. Подумав, что это очередная поклонница Каморного, которая хочет воспользоваться случаем и высказать перед телекамерой свою великую и неразделенную любовь, Алена сделала знак глазами оператору, мол, «Снимай, может потом пригодиться», и присмотрелась внимательнее. Вблизи она увидела, что девушка не так юна, как ей показалось сначала, скорее всего, это была женщина за 30, только очень худая и миниатюрная. Кроме того, она показалась Алене моложе из-за своей одежды, черных облегающих джинсов и кожаной куртки-косухи в металлических заклепках. На лице у нее было какое-то странное выражение, как будто она погружена в себя. Глаза смотрели прямо, не моргая, спина была неестественно выпрямлена, и двигалась она тоже как-то странно, осторожно, как будто боялась расплескать что-то у себя внутри».